Не могу поверить, что Васька зенился! Как время-то летит. Ведь только вчера он писал себе в стоны и бегал глуздом. Орал, что не попуде. С трудом выговаривает слова. и было вчера. У вас был мальчистник. Пропарсик построил взвод. Итак, кто вчера из увольнения пьяный пришел? Повторяю. Кто пришел пьяный из увольнения. вчера, я вас спрашиваю внимательно. Я товарищ прапорсик. Отлично! Пойдёшь со мной опохмеляться, остальные обратно в казарму сахоом! <свес> Ты знаешь, мне мам купил новенькое платьице. Ух ты! Угадай, какого цвета? На букву В... Веснево. Нет, В клеточку. <связь> <связь> Народные приметы. Если вы не услышали свой будильник, значит, он сгрушителем. Оторвали миске лапу. Все равно его не бросу, потому что у него еще одна лапа и две ноги. Деселявый.